Глава 13. Первым на рождественский ужин пришёл Якимов. Он привёл с собой долговязового скоплечевого юношу, которого представил как Бернарда Дагдейла. Дагдейл оказался дипломатом, который остановился в Бухаресте по пути в Анкару. Еле коснувшись руки Гари, он опустился в единственное кресло и застыл там, не подавая признаков жизни, за исключением взгляда, который шнырял по комнате, критически оценивая происходящее. Гарит поспешила повести деспину Она совершенно спокойно восприняла сообщение о том, что ужинать будет семеро человек вместо запланированных шестерых, ободряюще, пожало, гарят рукой и проворно полезла по залезневшей пожарной лестнице, чтобы должи тарелку у соседского повара. Когда Гарет вернулась в гостиную, это увидела, что к ним присоединились Исинчкий и Пекларнс. Якимов, который успел устроиться возле электрического камина с рюмочкой ицуки, при виде Кларнса явно пришёл в замешательство. Когда их представили, Кларнс сказал: "Мы уже знакомы". Это правда, дорогой мой, истинная правда. Инщик наблюдал за ними, очевидно, забавляясь, но увидев Дагдейла на пряксе, узнав, что этот незнакомец дипломат, он спросил, прибыл ли тот поездом, опасаясь, что кому-то было даровано право пересечь Европу на самолёте. Дагдейл устало, но терпеливо сообщил, что приехал на поезде, добавив: "Сейчас это опасное дело". "Чем же оно было опасным?" спросила Гарет. "Всякое было, знаете ли". По тону Дагдейлу было ясно, что в пути он столкнулся с ужасами, которые присутствующие не в силах даже вообразить. Когда со знакомством было покончено, Инчек и Клэрэнс явно отделились от компании. Вскорь Горит поняла, что они недовольны тем, что застали других гостей. Изначально предполагалось встретить Рождество в семейном кругу коллег, и никто не сообщил им о смене планов. Стоя, они глядели себе под ноги, а когда им всем предложили присесть, Клэрэнс сел в стороне и молча откинулся на стену. Инчек, скрестив ноги, разглядывал носок своего ботинка, скрывая раздражение под маской весёлости. Прежде чем все успели начать разговор, Деспина промчалась через комнату, хлопая дверми и впустила в квартиру Беллу. Вслед за Беллой вошёл Ника. Белла объяснила, что Ника прибыл всего полчаса назад. Извиняясь за внезапное вторжение, она так и светилась от гордости. Ника был куда менее спокоен. Он был одет неформально, вне всякого сомнения по совету Беллы. Опустив голову, он осторожно оглядывал присутствующих мужчин, после чего расслабился, повернулся, гарит поклонился и вручил ей букет розовых гвоздик. Когда Нес новый Селиньчик сжав губы искосов взглянул на Кларнса, Кларнс ответил ему взглядом широко распахнутых глаз. Они никак не ожидали встретить здесь Никулеску и, разумеется, были недовольны. Гарет подивилась тому, как одинаково они отреагировали. Какие бы претензии они ни предъявляли друг другу, в этот момент они оба замкнулись, насторожились и всем своим видом демонстрировали, что их так просто не задобрить. Не то чтобы Гарет собиралась кого-либо задобривать. Деспина, гордая своей находчивостью, забрала у гостей стулья и ототащила их к столу, после чего объявила: "Прошу к столу". Среди белого фарфора и белых салфеток принглов красовались две жёлтые тарелки с розовыми салфетками. Среди стульев была кухонная табуретка и ящик для белья из ванной. Это был первый ужин, который Гарит устроила самостоятельно, и при виде этого хаоса ей захотелось плакать. Когда они расселись, места за столом практически не осталось. Прижатый кееми воник искоса поглядывал на него и наконец выпалил: Я много слышал о знаменитом английском князе, очень остроумный. Все повернулись к Якимову, надеясь, что он развлечёт собравшихся, но тот не отрывал взгляда от деспины, которая обносила гостей супом. Когда до него дошла очередь, он с готовностью налил себе полную тарелку и опустошил её прежде, чем очередь дошла до Гая, после чего начал высматривать добавку. Гай спросил Ника, не слышал ли он чего-либо о семье Дракер. Ник, который некоторое время служил бухгалтером в банке Дракера, с довольным видом ответил, что ничего не слышал. А мальчик, спросил Гай. Я всё надеюсь что-нибудь о нём узнать. Никто не знает, где он, ответил Ник. Он не с госпожой Дракер, это точно. Он и сейчас. Что касается Иммануэля Дракера, мне говорили, что его держат в общей камере с обычными преступниками и извращенцами. Это должно быть очень неприятно. Очень, пробормотал Нечкип с сардонической ухмылкой. А кто этот Дракер? спросил Дагдейл, глядя на Ника с благожелательной снисходительностью. Спеша ответить, некоторопливо проглотил и подавился. Этот дракер большой жулик, сказал он, откашлявшись. Одна влиятельная мадам, не будем называть её имя, потребовала, чтобы он передал ей свою долю в румынской нефти. Он уже с таким сталкивался, хотя он называл себя сторонником Британии, дела он вёл с Германией. Такое здесь случается, и думал, что Германия его защитит. И он отказался. Его арестовали, отдали под суд Каждую минуту против него придумывают новые обвинения: государственная измена, подделка денег, сговор с Германией, сговор с Британией, сделки на чёрном рынке и так далее. Любого хватило бы с головой. Он еврей, поэтому его собственность уже изъяли. Его сын исчез, семья сбежала, жена требует развода, сам он попал в тюрьму на всю жизнь. "Без суда?" спросил шокированный Клэрэнс. "Ну что вы?" сказал Ник. "Это демократическая страна. Суд будет, страшный суд. Его просто размажут." Дэгдейл хохотнул, словно заржала лошадь. Просто восхитительно, воскликнул он. Вас восхищает правительство, которое допускает неправомерные аресты, отъём имущества и пожизненное заключение на основании ложных обвинений? спросил Клэрэнс. Дэгдейл медленно обернулся, внимательно оглядел Клэрэнса, после чего слегка улыбнулся. Мы же с вами в Руритании, не так ли? сказал он. Чего же вы ожидали? Ника, который до того возмущённо переводил взгляд с Дагдейла на Кларенса, решил упрекнуть обоих. Это неплохая страна. Сюда приезжает много гостей. Они зарабатывают деньги, хорошо живут и всё равно критикуют всё вокруг. Один восхищается Англией, другой Францией, третий Америкой. Ну кто же будет восхищаться Румынией? Никто. Она всего лишь дойная корова. Справедливость и горячность этих слов заставили всех умолкнуть. После паузы Гариец спросил у Дагдеила, как он смотрит на перспективу поездки в Анкару. "Могло быть и хуже", ответил он. "В первый раз меня назначили в Софию, жуткая дора. Я задействовал некоторые связи и получил Анкару. Всё же там посольство, я вполне доволен". Якимов, который только что навалил себе полную тарелку индейки, прихватив большую часть грудки, вмешался. "Будем честны, дорогой мой, в посольству уж точно лучше миссии". Поучаствовав таким образом в разговоре, он вновь принялся за еду. Гайс спросил Дагдейла, каким ему видится следующий шаг Германии. "Я считаю, что Германия уже сделала свой последний шаг", непререкаемым тоном ответил Дагдейл. "Теперь надо опасаться России". Екимов с набитым ртом промычал что-то в знак согласия. "Следующей жертвой будет Швеция", продолжал Дагдейл, "а потом, конечно, Норвегия и Дания. Потом наступит очередь Балкан. Средиземное море, Северная Африка их ничто не остановит". Страны-союзники и гитлеровская коалиция будут беспомощно наблюдать за этим и ничего не делать, опасаясь, что их противники перейдут на сторону России. Это абсурд. У России достаточно дел на своей территории, начал говорить Гай. Зачем бы ей, его перебил Ника. Румыния будет сражаться, выпалил он тревожно вздёрнув брови. И турки, по крайней мере, мне так кажется. Турки. Дагдейл положил в рот маленькую картофелину и с презрительным видом проглотил её. Мы даём им деньги на покупку боеприпасов, и на что они тратят эти деньги? На образование. Пропащие люди. Инчкий поплыбнулся к Кларнсу, который ухмыльнулся в ответ. Горит порадовалась, что они всё же решили позабавиться над происходящим. До спина нарезала ещё мяса и вновь обносила гостей. Подойдя к Якиму Ивану, повернула блюдо так, чтобы он не дотянулся до белого мяса. Всего лишь крошечку, дорогая моя, сказал он, вкрачиваясь вновь, забрал себе большую часть грудки. Осталось несколько овощей. Он забрал их все. Деспина зашептала сквозь зубы, чтобы привлечь внимание Гари и показала на его тарелку. Гарит жестом велел ей продолжать. В возмущении Деспина не заметил только Якимов, полностью поглощённый ужином. Да я всё, он утёр губы салфеткой и огляделся в надежде на продолжение. Гай рассчитывал, что Якимов украсит вечер своим остроумием, и теперь принялся рассказывать разные истории, надеясь подтолкнуть его к участию в беседе. Когда рассказы закончились, он начал читать лимерики, время от времени спрашивая, Якимова, не помнит ли он ещё каких-нибудь. Екимов тряс головой. Диспина внесла в комнату рождественский пирог, и его внимание было всецело приковано к блюду. Гайна, приอก памяти, вспомнил лимерик, который, как ему казалось, особенно повеселит компанию. В нём говорилось о моральном облике британского дипломата на Балканах. "На мой взгляд, это попахивает дурновкусием", холодно заметил Дагдейл. "Полностью с вами согласен", с жаром сказал Екимов. На протяжении нескольких минут единственным звуком в комнате был чавканье Якимова поглощающего пирог. Он уплёл свою порцию ещё до того, как Диспина обошла остальных. Ха, воскликнул он с довольным видом и безмятежно поднял взгляд в поисках добавки. Улуччив момент, Гаря жестом позвала Беллу за собой в спальню. Не заботьтесь о том, слышат их или нет, она взорвалась. Как он посмел упрекать Гая? Этот мерзкий сноп пожирает нашу еду да ещё притащил с собой этот унылый скелет. Когда он устраивал свои приёмы, если они вообще были, в чём я сомневаюсь, он бы и не подумал нас приглашать, а теперь он кормит своих друзей за наш счёт. Бэла с готовностью поддержала её негодование. На вашем месте, дорогая, я бы его не стала приглашать в дальнейшем. Об этом не может быть и речи. Горит в гневе, была склонна к драматизму. Это его первое и последнее появление у нас дома. Когда женщины вернулись в комнату, мужчины уже собрались вокруг электрокамина. Гай наливал ей кемову брэнди. Дакдейл вновь невозмутимо устроился в кресле. При виде женщин он слегка приподнялся и собирался уже было упасть обратно, но Гарет отодвинул кресло и предложил его Беле. Дакдейл пересел на стул с видом человека, который готов простить невежливость окружающих. Инчкей прихидно улыбнулся Гарет, повернулся к Екимову и спросил его: "Вы собираетесь потом на приём к княгине Тадореску?" Екимов вытащил нос из стакана. "Возможно", сказал он. Но все эти развлечения уже не по силам вашему бедному старому Яки. Когда Сади гарит, Гайвноф решил разговорить Икимова. Тот попытался стряхнуть с себя сытое оцепенение и подыскать какую-нибудь остроту, как в дверь позвонили. Это был Дубидат. Он не стал наряжаться и по-прежнему был в жилете. К запаху немытого тела добавился аромат необработанной овчины. Гарит показалось, что он стал ещё грязнее, чем был. Дубидат мрачно осмотрел стол, понимая, что остальные поужинали без него. Увидев нового гостя, Дагдейл встал и заявил, что ему уже пора. У вас ещё много времени до поезда, запротестовал Гай. Выпить ещё бренди. Он принялся торопливо разливать бренди, но Дагдейл был непреклонен. Он сказал, что ему нужно успеть забрать багаж. Прежде чем вы уйдёте, мы должны спеть Old Land Sign, объявил Гай. Ему сообщили, что этот гимн поют на Новый год, но Гай отмахнулся. Поддавшись его энтузиазму, все встали, а Дагдейл позволил затащить себя в круг. Освободившись, он с деловым видом спросил: "Где моё пальто?" Пока он одевался, Якимов вновь сел и подлил себе бренди. Заметив это, Гарет сказала: "Вы, наверное, хотите проводить своего друга на вокзал. Что вы, дорогая моя? Яки неважно себя чувствует. Вам лучше проводить его". Тут даже Якимов понял, что ему предлагают уйти. Он печально вылил в себя остатки бренди и позволил натянуть на себя пальто. Когда они ушли, Гарет и Белла открыто выразили своё возмущение, чем совершенно ошарашили Гая. Да о чём вы? вопрошал он. Когда они сказали, что его оскорбили, он расхохотался. Яки сам не понимал, что говорит. Гариты было не желали его слушать, а Ник их поддержал. Остальные мужчины не собирались вмешиваться в обсуждение. Женщины настаивали на том, что Гай должен отказать Якимову в от доме. Гай молчал и улыбался, ждал, пока буря утихнет. Когда они наконец умолкли, Кларнт заметил: Якимов недавно пришёл в центр помощи Польше и выдал себя за польского беженца. Я судил ему 10.000. Он всё вернёт, легкомысленно ответил Гай. Оказавшись на улице, Икимов заметил: "Кажется, меня только что выставили за дверь. Совершенно не понимаю почему". Такдел не проявил никакого интереса к его словам, подзывая таксионер равнодушно спросил: "Полагаю, вас надо куда-то подвести? В Атениум, дорогой мой. Надо заглянуть к Нигините". Пока они ехали по площади, Икимов спросил: "Скажите, дорогой мой, конец месяца, сами понимаете". Малоспись сдержался. Вы не должите бедному Яки пару леев. Нет, отрезал Дагдейл. Последние 500 ушли на чай. Если у вас найдётся несколько пени или франков? Дагдейл не ответил. Когда такси остановилось, он открыл дверь и дождался, пока Якимов выйдет. Прекрасный вышел день, сообщил Якимов, оказавшись на тротуаре. Примнога благодарен. Увидимся, когда вы будете возвращаться. Угощу вас в ответ. В ответ на эту речь Дагдейл захлопнул дверцу, и автомобиль двинулся дальше. Еги, мы втолкнул дверь гостиницы. Она прокрутилась, и он вышел обратно. Несколько мгновений он глядел вслед такси. Если бы у него хватило духу назвать настоящий адрес, его могли бы довести до дома. Он пустился в путь. Резкий стылый зимний ветер кусал его за нос и трепал полы пальто. Подняв воротник и спрятав свой обледеневший нос, он пробормотал: "Бедный Яки, уже староват для такого". После того, как последние рождественские гости ушли в квартире Принглов зазвонил телефон. Гай взял трубку. Это была София. После ужина она так и не пришла. Гарит уже скрылась в спальне, оставив Гая одного в гостиной. Сидя за туалетным столиком, Гарит слушала голос Гая, встревоженный, заботливый, практически умоляющий. И в ней вновь пробудился гнев, вызванный Екимовым. Было говорила, что на месте Гарит она бы положила конец этим отношениям. Гарит решила, что час пробил. Она вышла в гостиную и спросила: "Что случилось?" У Гая был серьёзный вид. Он прикрыл рукой трубку и пояснил: "У Софи депрессия. Она хочет, чтобы я пришёл к ней один посреди ночи. Скажи ей, что об этом не может быть и речи. Она угрозит, что сделает что-то с собой. Например, выпрыгнет из окна или примет смертельную дозу снотворного. Дай мне поговорить с ней". Гарет забрала трубку. "Что случилось, Софи? Вы ведёте себя очень глупо. Если бы вы и вправду собирались что-то сделать, то уже сделали бы, а не разговаривали". Последовала долгая пауза, после чего Софи всхлипывая ответила: "Если Гай не придёт, я прыгну из окна. Я всё решила". "Так давайте же". "Что? Ну как же прыгайте?" Софи в ужасе ахнула. "Ненавижу вас", сказала она. "Сразу же вас возненавидела. Вы жестокая женщина, бессердечная". Раздался грохот брошенной трубки. "Мне надо идти", мрачно сказал Гай. Неизвестно, что она сделает, если я не приду. Если ты уйдёшь, то когда вернёшься, меня уже здесь не будет. Ты ведёшь себя абсурдно. Я ожидал от тебя большей рассудительности. Почему же? Потому что женился на тебе. Ты часть меня. Я ожидаю от тебя того же, чего ожидают себя. То есть ты принимаешь меня как должное. Так значит, ты глупец. Я не потерплю больше этих выходок Софи. Если ты уйдёшь, уйду и я. Не веди себя как ребёнок. Он вышел в прихожую и стал натягивать пальто, но двигался как-то неуверенно. Собравшись, он замер в нерешительности, глядя на неё с тревогой. Она ощутила триумф. Так он всё же осознал, что совсем не знает её, но подавила в себе это чувство и отвернулась. Дорогая, он вернулся в гостиную и обнял её. Если это тебя расстроит, конечно, я никуда не пойду. Но тебе ведь надо идти, ответила она. Я не хочу, чтобы ты всю ночь волновался из-за Софи. Что ж, Он посмотрел в сторону прихожей, потом на Гарет. "Я чувствую, что должен пойти. Я знаю. Поэтому мы пойдём вместе", сказала она, как и планировала с самого начала. Входная дверь в дом была отперта, дверь в квартиру Софи подпёрла книгой. Услышав шаги Гая, Софи тихо и печально окликнула: "Входи, дорогой". Гай открыл дверь шире, и Гарет увидела, что Софи сидит в постели, набросив на плечи розовую шёлковую шаль. На столике у кровати стояла фотография, которая во время визита Гарет лежал лицом вниз. Это был портрет Гая. Софи улыбалась, пусть и печально, и явно уже пришла в себя. Она склонила голову набок, хлюпнула носом и уже начала говорить, как вдруг заметила Гарет. Её лицо переменилось. Она повернулась к Гаю. "Твоя жена чудовище", сказала она. Услышав это, Гай рассмеялся, а Гарет остановилась в дверях. "Я подожду тебя внизу", сказала она. Минут пять она ждала в вестибюле, после чего вышла на улицу и быстро пошла прочь, не замечая, куда идёт. Первые несколько сотен ярдов она не чувствовала ни холода, ни страха перед безлюдными улицами. Её несло вперёд чувство обиды. После таких слов Гай всё же решил остаться с Софией и до сих пор был с ней. Гари твёрдо решила не идти домой. Она обнаружила, что вышла на Калле Виктории и шагает в сторону Дымбовице, после чего спросила себя: "Что же дальше?" В этой стране женщины почти нигде не появлялись без сопровождения, и её появление в гостинице в этот час без багажа вызвало бы подозрение. Ей могли даже отказать в комнате. Она подумала о своих знакомых: Бэлли, Инчкипе, Кларинце, но ей не хотелось идти к кому-либо из них и жаловаться на Гая. Инчкип проявил бы сочувствие, но не захотел бы вмешиваться. Кларинт неправильно бы её понял. Куда бы она ни пошла, это было бы обвинением, выдвинутым против Гая. Она подумала, что для неё и Кларианса жизнь бесконечно сложна. Они берегли себя, и ради чего? Гай же просто жил. Размышляя о том, что в Клариансе она увидела собственное желание убежать от жизни, она вдруг ощутила отвращение к самой этой идее. Она понимала, что вела себя с Софиной худшим образом. Она не пыталась польстить Софи, не демонстрировала собственную уязвимость, не желала её помощи. Она не открывалась ей, а ведь в этом случае София, оказавшись в сильной позиции, могла бы открыться ей в ответ. Неужели ей действительно не хватает доброты? Неужели Софии было права, назвав её чудовищем? Она закрылась и теперь оказалась неспособна защитить себя. Она повернулась и медленно пошла обратно к дому Софии. Когда она подошла к нему, Гай как раз вышел наружу. Он взял её руку и положил на свою ладонь. Ты была очень добра, сказал он. Что произошло? Я сказал ей не глупить. Она такая же дурочка, как Белла, только гораздо более утомительная.